Это была одна и та же книга, изданная на трёх языках: русском, французском и английском. Автором был Генрих Полелогов. Название немного вычурное: Лавровая ветвь. Да ещё с подзаголовком: Исторические исследования третьего Рима. Фоном обложки служила густая крона генеалогического древа, зеркально отображённая, как его корневая система. Космач не мог без усмешки воспринимать всевозможных новоиспечённых искателей неведомого, гипербореея, либерии, снежных людей, пришельцев, а их за последнее время развелось немерено. Неистребимый романтизм, а точнее богоискательство в русском человеке после снятия с него идеологических пут получило новый толчок. Ни в одной стране современного мира в головах людей не было и быть не могло столько ереси, жажды философского осмысления жизни и поэтического воззрения на природу. Полелог, скорее всего, относился к этой кагорте, хоть и заметно выделялся, поскольку Космачу ещё не приходилось слышать об исследователях третьего Рима. Он не собирался читать сочинения предводителя, однако открыл книгу и оторваться не смог. Не мудруствуя лукаво, палеологов слово в слово переписал его диссертацию, вернее, даже издал ее под своим именем, да еще на трех языках. Борон вернулся не один, привёл пожилого священника, судя по дрямучей бороде и потому, что перекрестился двоеперстием служившего в Старобряческой церкви Белокриницкого согласия, и высокого добродного мужчину с аккуратной седой бородкой и с резной тростью в руке. Отец Кирилл и господин Елизаров хотели бы поучаствовать в нашей беседе, сообщил Гален, если вы не против. Мне всё равно, это звался космоч. Они все расселись напротив полукругом, таким образом, как бы прижав его к стене. Итак, вы посмотрели исследование господина Полялогова. Очень внимательно, и должен сказать, я это уже читал, и мне не интересно, даже не стану подавать на него в суд. По сравнению с похищением людей кража и кражей и присвоением чужих трудов, кажется, мелким озорством. Всмещение к Елизаровым недоумённо переглянулись. Однако барон успокоил. Юрий Николаевич Пправ, это выглядит как присвоение, но Генри Сергеевич вынужден был поступить именно так. Мы слишком долго искали вас, то есть автора диссертации 2219. Я что-то не понял. Елизаров постучал тросточкой. Вот этот господин и есть настоящий автор судя по образу его, он твёрдо заявил отец Кирилл, оставаясь неподвижным и каменным, как Будда. Елисаев вдруг вскочил, схватил руку космоча, пожал, потряс и вроде бы даже слезу смахнул. Неожиданно вы сделали сюрприз. Барон очень рад, скажу откровенно, мечтал пожать вашу руку. Я представлял тебя старцем, прогудел священник глубоким старцем, а еще ни единого седого волоса. Сколько тебе лет? Могу сказать, слава пришла ко мне поздно, — Космач отнял руку, — и в очень узких кругах. Господа, у нас не так много времени, — урезонил своих товарищей Галин, — ближе к делу. Итак, Юрий Николаевич, — Вы могли убедиться в нашей порядочности. Генрих Сергеевич не присваивал ваших текстов. О том, что у них есть настоящий автор, знают его товарищи. Ещё вы не обратили внимания на последнюю страницу издания. Он открыл ту самую страницу. Читайте. Здесь написано: "Господин Полеогов благодарен автору исторического труда под номером 22 19". Извините, других сведений о вас мы тогда не имели. А потом ваша диссертация стала настолько популярной, пусть в узких, но профессиональных кругах, что приобрела качество народной песни, где авторство уже не играет никакой роли. Мне лестно, и я сказал, в суд не подам, согласился Космач. А за похищение отвечать придется, господа. Каждый проведенный у вас час может обернуться дополнительным сроком как для исполнителей, так и для заказчиков преступления. И я не понимаю, почему в таком мерзопакостном деле участвует священнослужитель. Отец Кирилл оставался непоколебим, даже чётки, зажатые в кулак, не дрогнули. Барон развёл руками. Вас никто не задерживает, Юрий Николаевич. Но караул вам не подчиняется. При желании можем убрать и караул. Кстати, он охраняет не вас, а нашу безопасность. Но вы сами не уйдёте отсюда. В его словах слышалась затаённая угроза. Елизаров почему-то заёрзал и отвернулся. Многозначительную паузу прервал священник, будто проснулся или по своей киржацкой натуре слишком долго думал и всё равно заговорил не впопад. Дело сие не мерзопакостное, как ты сказать изволил, а справедливое и богу угодное. Не корысти ради хлопоты наши, а во имя веры и правды. Ио Николаевич, вступил Елизаров, подавшись вперёд, должен предупредить вас. Завтра утром Генрих Сергеевич привезёт сюда книжную углицкую Вавилу Иренеевну. За ней и полетел, так что вы не уходите. Космач стиснул кулаки и встряхнулся. Чего-то подобного и следовало ожидать, если не от государственного и женственного гура и бывших учителей, пригревшихся под его крылом, то от команды полевого более организованный, вполне легальный и циничный Я бы попросил вас не забегать вперёд, господин Елизаров, заметил барон на правах старшего. Юрий Николаевич, мы действительно очень высоко оцениваем ваш труд, без преувеличения скажу, перевернувший многие наши представления о русской истории, существующем мире и порядке вещей. Этот старый масон Барвин знал, что произойдёт. Выпустит он вас с диссертацией из-под своей железной петы вашими устремлениями и рукой водило провидение Господне. Отец Кирилл, как более опытный в духовных делах человек, это подтвердит. Но мы рассматриваем вашу концепцию в несколько ином свете. Вольно или невольно вы создали новую теорию возрождения монархии на русской почве. Да, именно теорию научно обоснованную и оригинальную. И самое важное, и её одинаково признают все монархические партии и аристократические общества. То есть ваша концепция сыграла роль объединяющего начала, чего не было в нашей среде многие десятки лет. Наконец-то возникло и убедительно прозвучало обоснование того, почему нельзя делать ставку на самодержавную династию Романовых. К тому же они меченную и почти уничтоженную. Я об этом не писал, взревел Космач. Это ваши домыслы и свод деятельности. Да, за вас это сделали санарецкий старцам мгновенно сориентировался Галин, а вы разыскали их провицские послания и обнародовали. Тем более важно, что это не ваши личные выводы и нет авторского произвола. Слушайте, я был поражён авель си резерв. Оказывается, эти старцы Игришку Распутина подослали к Романовым. А я всё думал, откуда он взялся, как сумел войти в доверие, чем очаровал государю. Барон поморщился, недовольно нахмурил усами. Пожалуйста, не перебивайте. Прошу прощения, барон. «Итак, вторая составляющая теория — совершенно четко прописанный и закономерно обоснованный порядок утверждения новой династии», — продолжал Галин. «Не призвание варягов, неземский собор невозможно для современной русской жизни, его полностью утрачено чувство национального и державного самосознания» пробудить всё это, совершить качественный скачок под силу лишь таким мощным средством, как явление чуда, в которое ещё не разучился верить человек. Интуитивно он ждёт. Он тянется к малейшему его проявлению, в чём бы то ни было. Он идёт по бесконечной тропе и ищет те самые намоленные камни, о которых вы так ярко пишете. Но но Он с надеждой избирает президентов и расширяется в них. Он пытается приобщиться к вере, но не имея религиозного сознания, лишь отдаляется от божественного. Неужели этот замкнутый круг и Россия обречена на духовное вымирание, как многие народы, исполнившие свою вселенскую миссию? Так может показаться обывателю не знающему собственной истории. Это не мы, это вы, Юрий Николаевич, напомнили нам о том, что Россия ещё и не преступала к исполнению своего ракового предначертания. Она оставила свой судьбоносный путь в средних веках, чтобы совершить тот самый очистительный круг, его слишком велика и непорочна, возложенная на провидение миссия. Это третий Рим, господа. И как сказано древними, четвёртому не бывать. Третий Рим со своими вечными ценностями и символами. Юрий Николаевич, вы опять скажете, это откровение принадлежит санарецким старцам. Это они вдохновляли Раскольникова страдать и терпеть, чтобы потом выйти из лесов и выполнить сверхзадачу. Они вдохновляли а вы стали их проводником потому что никому в голову не приходила простая лежащая на поверхности мысль о том что третий рим должен управлять всей третьей династией исходя из законов троичности мира вот что такое божественное прозрение да да об этом тоже написали ваши ясновидящие старцы Он взял в углу длинный блестящий прут с крючком на конце, зацепил шнурок, торчавший из белого цилиндра под потолком, и вытянул огромное шёлковое полотнище. На белой ткани было изображено генеалогическое древо, очень знакомое по начертанию, но с надписями по латыни. "Узнаёте?" спросил барон. "А вот это создали вы?" "Не отрицайте, сир Николаевич". И это есть третий аспект, пожалуй, самый ценный и животрепещущий во всей теории. Область тонких материй. Казалось бы, цель случайностей, порой уроковых, но Углич сакральное место, ас и яс, начало всех начал и конец всех концов, переходящий в начало. «И здесь гибнет царевич Дмитрий, последний Юрикович, и отсюда же возникает никому тогда неведомая династия Углецких. Возникает, чтобы исчезнуть на долгие столетия и взойти на престол спустя четыре века». Он пользовался прутом, как указкой. «Пропавший для всего мира род двенадцать великих князей, начиная от Всеволода Большое Гнездо, среди них Александр Невский и Дмитрий Донской». 300 лет поста, воздержаний, по сути, в химнической жизни в безлюдных, глухих лесах. 300 лет бесконечных гонений, мук и страстного терпения. Да где же ещё можно пройти такой очистительный путь? И прошу заметить, за все эти годы ни одного маргинального брака. Отец Кирилл перекрестился двумя перстями, Елизаров пристукнул тростью, меняя положение рук слушали жадно, возвышено, возможно, в первый раз. Мы признаём ваш бесценный вклад, Юрий Николаевич, немного усталым, хрипловатым голосом продолжал Гарин. Вы высветили миру самую запретную тему и самоотверженно возложили на себя тяжкий крест, и одновременно разбудили силы зла, дремавшие много лет. Нам известно, вы вступили в конфликт с самой средой обитания, потому избрали для себя жизненный путь, мало чем отличающийся от того очистительного пути. Мы также знаем, вам не безразлична судьба отечества. Вы можете что-то отрицать вообще, что-то не принимать или принимать частично, но не можете сказать, что у нас нет точек соприкосновения. И таких точек много, поэтому мы отважились обратиться к вам с просьбой довершить начатое дело. Тон его речи, расстановка слов, ударения во фразах и сам голос были прилипчивые и неожиданным образом зачаровывали. Ворон наверняка обладал даром гипноза, потому что незаметно расстраивал ток мыслей, разрывал их, и в голове хаотично проносились несвязанные между собой обрывки, как беспорядочное нагромождение пустых туч после затяжного дождя. Касмат всё это отлично понимал и одновременно осознавал, как медленно дуреет и теряет ту соломину, которая всегда помогала оставаться на плаву. Должно быть, от цепкого глаза Галина его состояние не ускользнуло. Барон даже поднял усы, показывая губы, сложенные треугольником, отчего слова стали ещё более вкратчивыми и липкими. Наверное, вам хочется спросить, почему Генрих Сергеевич уехал за книжной Углицкой. Почему наш выбор пал на неё? Вспомните, что пророчили старцы во втором послании о первым государем и великим князем третьего Рима, не бысть ни царю, ни бояриню, ни мужу вельможному, а также ни папу, ни митрополиту, ни прочему рабу, божьему мужеского пола в золотые врата входящему. Истина решен вам: бысть жене царицею и владычицею, взошедшей непорочную, якопричистая Богородица. Не ищите ее средь суеты мирской, не терзайте, дев вопрошая, не ты ли се? Не хлопочите, дабы изведать промысел Божий. Егда солнце восходит, и дитя неразумное ведает мир. Так же и дело, сияу зайдёт, и всякий позрит и скажет: цариться и владычествовать, ибо в руцах её будет ветвь лавровая. Чтобы сохранить гармонию, мы принимаем целое и не выбираем того, что более подходит. Вы сами начертали это древо, сами посадили её на ветку, будто синюю птицу. Разве что из осторожности имя указали другое Елена. При упоминании истинного имени Вавилы космач непревольно вздрогнул, тряхнул змеящей головой. Ведь и забыл совсем, что ей впрямь так обозначил её, чтоб на защите было перед глазами, как нацельная иконка. Думал потом резинкой стереть, но нужды не было, да и рука не поднялась. Барона это расценил по-своему, оставил указку, придвинул стул и сел поближе. Это наш принцип — брать только целое. Поэтому мы не отнимаем вас от княжны, и слово дворянина никогда не... Этого не сделаем. И в этом мы видим промысел Божий. По его воле вы, Юрий Николаевич, много раньше избраны фаворитом и останетесь им до конца ваших дней. Да-да, мы на полицавете решили, единогласно не к месту встрял Елизаров. При этом на вас возлагается весьма важная миссия. Барон положил Космачу руку на плечо и будто сам прилип. Вы единственный человек, способный влиять на княжну Угличскую. Возможно, она чувствует своё предназначение, но, как все чистые и непорочные люди, далеки от мирской суеты. Не может знать, когда настанет момент истины. А час настал. Вам нужно очень осторожно и ненавязчиво убедить её в этом. Всё получится, я уверен. Судя по диссертации, у вас великий дар убеждения. Космач слышал его уже смутно в голове звенело, а перед глазами плыли белые пятна, словно перед ним опять рванули светошумовую гранату.